Глава пятая. Я проводила гостей и поняла, что расхотела спать. Вместо того, чтобы лечь в кровать, я распахнула окно, навалилась грудью на подоконник и начала всматриваться в сад, откуда доносился аромат незнакомых растений. Пахло ванилью, корицей, фруктами. И если закрыть глаза, то покажется, будто стоишь в кондитерской, где пекут пирожные. История Зарины напоминала сказку из «Тысячи и одной ночи». Король, его младший брат, королева, дворец, верная служанка, обмен невестами. Думаю, многие вчерашние школьницы согласились бы принять участие в этом безумном приключении. Маленькая деталь. Никакой гарантии на благополучный исход нет, пока Хайбековым просто везет. Охранники Зарины могли оказаться профи, они бы скрутили Лейлу с Фатимой, и неизвестно, что случилось бы потом. Конечно, власти государств, чья экономика базируется на туризме, весьма толерантно относятся к отдыхающим. Но попробуйте побаловаться в Таиланде наркотиками или пристать в Эмиратах к местной девушке на улице. В обоих случаях вам будет грозить смертная казнь, и адвокаты смогут вызволить нарушителя не сразу. Насидитесь в местной тюрьме, проведёте в ней не один год. А знающие люди утверждают, что острог в Бангкоке — это ад на земле. Наш бутырский изолятор, в сравнении с ним, просто пятизвёздочный отель. Но Фатима обожает дочь. Она решилась на разрыв с мужем, Готова убежать с девушкой на край света, лишь бы у той была возможность стать свободной. Интересно, Фатима хорошо понимает последствия своего поступка? Как только правда выплывет наружу, Рашид лишится контракта, его объявят на Бхасу персоной нон-грата, выдворят с острова и не вернут бизнесмену денег, вложенных в проект. Фатиме с Зариной... Придется жить под чужим именем за пределами России. А Элин, упустивший невесту, с большой долей вероятности могут отрубить голову. Да и Лейлу накажут по всей строгости местных законов. Но, похоже, Фатима не мучит себя мыслями о грядущих неприятностях. Сейчас она счастлива. А вот Зарина показалась мне не очень веселой. Наверное, она, в отличие от легкомысленной матери, сообразила, чем аукнется опрометчивая затея. Зазвонил телефон. Я удивилась, но сняла трубку местного аппарата. «Мадам Васильева» — произнес на безукоризненном французском языке мужской голос. «Вас беспокоит Азамат, старший портье. В холле вас ожидает посетитель». Я изумилась. «Меня? Наверное, вы ошиблись. Я никого на Бхасу не знаю». «Данный месье — россиянин», — продолжил Азамат. «Если не желаете с ним общаться, я могу ему сказать, что госпожа Васильева легла спать и не реагирует на вызов». «Спасибо, сейчас спущусь», — ответила я и поспешила к двери. «На беду я крайне любопытна». Вот и сейчас я испытывала жгучий интерес. Но кто может искать со мной встречи? Уже подходя к стойке ресепшн, я испугалась. Господи, вдруг это бурдюк надумал свалиться на мою голову или сюрприз организовал Назар. Ярик не мог прилететь с туристом на Пхасу. У аспиранта элементарно нет денег на полеты и пребывание в экзотическом месте. А вот хирург и глава охраны крутой фирмы запросто могут позволить себе такой расход. Понимаете теперь, почему я обратилась к портье, забыв украсить личико даже формальной улыбкой? Меня кто-то ищет? Симпатичный парень за стойкой указал на толстяка в мятых льняных брюках. Несмотря на поздний, почти ночной час, Пончик не удосужился снять широкополую панаму и выглядел, мягко говоря, идиотом. Я сделала пару шагов к дивану, на котором устроился пузатый мачо. Тот вскочил и, широко раскрыв объятие, кинулся вперед, выкрикивая. «Да шута! Сколько лет! Сколько зим!» «Здрасте!» — ошарашенно ответила я — уворачиваясь от его потных рук. Ты меня не узнала, загрустил Пончик и спросил у Азамата, который не сводил с нас глаз. Где тут у вас тихое местечко с хорошей выпивкой? Партье не понимающе заморгал. Он не говорит по-русски, пояснила я. Внизу есть чайная комната. Вот обезьяна, обозлился толстяк. «Раз в отеле работает, должен по-нашенски балакать!» «Я Никита Фролов!» «Очень приятно», — машинально ответила я. «Даша Васильева». «Это я отлично знаю!» — хохотнул Пузан, с трудом втискиваясь за хлипкий столик. «Ты меня не вспомнила?» «Эй, мартышка, неси нам чаю, пирожных и всякого такого!» Хрупкая официантка кивнула, И испарилась. «Сделайте одолжение. Не хамите обслуживающему персоналу», — сердито одернула я Фролова. «Кое-кто из служащих хорошо понимает по-русски». «Во! Совсем не изменилось!» — заржал Фролов. «И в школе такая же была! Борец за правду и справедливость! Защитница сирых и убогих!» «В школе?» — переспросила я. «Мы вместе учились?» На секунду мне стало страшно. «Неужели я выгляжу так же, как этот толстяк?» фролов стянул панаму. Показалось плешь чуть-чуть прикрытая редкими кустиками волос. «Ну да!» — кивнул толстяк. «Я, правда, моложе, но отлично тебя помню!» Я впала в ступор. «Моложе?» то есть я, старше этого потного, смахивающего на бильярдный шар субъекта? Внезапно на ум пришло воспоминание. В прошлом году, летом, мы с Дегтярёвым сидели в кафе, и вдруг он ринулся к симпатичной женщине. Ситуация до дрожи напоминала ту, в которой очутилась я сейчас. Александр Михайлович завопил. «Надка, узнаёшь меня!» «Нет», — честно призналась дама. «Ну как же!» — расстроился полковник. «Школа номер три! Мы там вместе десять лет провели! Я Дегтярев!» Женщина с трудом изобразила радость. «Да-да, точно, Дегтярев. Неужели я могла вас забыть?» «Конечно, нет. Вот только выпало из памяти, какой предмет вы вели — труд или физкультуру?» Я постановала от смеха. Полковник спешно ретировался за наш столик и, наблюдая, как Надка, помахав ему на прощанье рукой, уходит, обиженно протянул. «Да мы с ней в параллельных классах учились. Наташа в «Б», а я в «А». Что, совсем плохо выгляжу?» Целых полгода после того случая я поддразнивала полковника. Называла его физрук или трудовик. Просила передать привет ученикам. В общем, забавлялась, как могла. Александр Михайлович доллся фыркал и по-детски обижался, чем вызывал у меня веселый смех. И вот сейчас я понимаю, какие эмоции испытывал бедняга. Я старше лысого пузана, быть того не может. «Ешь пирожные, не стесняйся», — гудел тем временем Никита. «Ну, рассказывай, как живёшь?» «Нормально», — коротко ответила я. «И ты, похоже, вполне благополучен». «Не жалуюсь», — хохотнул Никита. «Да, вот так приятный сюрприз. Неожиданно встретить на другом конце света человека, который учился с тобой в одной школе», — улыбнулась я. Сразу в голове оживают воспоминания. «У вас ведь географию тоже Аргентиныч вёл?» «Точно!» — кивнул Никита. «Такой прикольный мужик! Аргентиныч, надо же! Совсем про него забыл! Вот почему надо ходить на встречи выпускников! Снова становишься ребёнком!» Я продолжала сладко улыбаться. «Верно!» — Аргентиныч всем ставил тройки. Он постоянно повторял «Географию на пять знает лишь природа. На четыре я, а вам и трояка сверхдостаточно». «Да-да-да», — да. словно китайский болванчик закивал Никита. «У меня еще отец ходил к нему разбираться. Аргентиныч мне тройбаном весь аттестат портил». Я с неподдельным интересом взглянула на собеседника. «Ну и как? Договорился?» Никита погладил толстой рукой живот. «А то! Мой Папахин мог тигра усмирить!» «Твой отец был и впрямь незаурядной личностью. Раз сумел договориться с никогда не существовавшим педагогом, мрачно сказала я. «Эй, ты о чем?» — заморгал Никита. Я оперлась локтями о стол. В моей школе не преподавал учитель по прозвищу Аргентиныч. Он работал в институте, где училась Даша Васильева. Маленькая деталька. Аргентиныч трудился на кафедре физкультуры. а Окликуху он получил за привычку постоянно повторять «Ну и дела! Аргентина в ход пошла!». Что мужчина имел в виду, не знал никто. Но Аргентинычем его звал даже ректор. «В другой раз придумайте более правильный ход, желая навязаться незнакомой женщине. И уж совсем гадко утверждать, что я вас старше. Когда вы заканчивали школу, я еще даже не ходила в первый класс». «Ну ладно», — забормотал Никита. «Чего уж так злиться?» «Что вам надо? Кто вы? Представьтесь», — потребовала я. «Никита Фролов», — повторил толстяк. «Я встала». «Прощайте, хочу спать!» мачу вынул из кармана телефон. «Пожалуйста, подождите! Вот, поговорите!» Я взяла протянутую трубку и услышала голос Дегтярева. «Даже умотав из дома, ты ухитряешься вляпаться в неприятности!» «И тебе приятного вечера!» — ехидно ответила я. «Надеюсь, в ложки не льет дождь!» «У нас майское солнечное утро», заявил Александр Михайлович. «Поговори с Фроловым». «Он твой знакомый?» уточнила я. «В некотором роде» разозлился полковник. «Но я работаю в большом доме на Петровке, а Никита в детском мире. Ещё вопросы есть?» «Нет», вздохнула я и отдала трубку мачу. Детским миром, Столичные жители издавна называют здание Комитета госбезопасности. Ой, простите, ФСБ. Здоровенный мрачный дом, находящийся в шаге от самого крупного магазина для малышей. «Нам лучше сразу перейти на «ты», — предупредил Фролов. «Бывшие ученики одной школы не могут друг другу выкать. Ок?» «Мне будет приятнее думать, что ты старше меня». Обиженно сказала я. Лет эдак на 20 Никита засмеялся. Признаю, не очень хорошо придумал. Но времени на лучшую легенду не нашлось. Тогда сразу переходи к делу, буркнула я. Ты слышала про Осмий? Спросил Фролов. Я удивилась. Это фамилия, название животного или местное экзотическое блюдо? Металл, пояснил Никита. очень редкий, может использоваться в разных областях техники, в том числе и при производстве атомной бомбы. У нас есть точные сведения что один из членов вашей тургруппы привез на Бхасу осмий и собирается его продать. Наша задача — помешать сделке». «Я отхлебнула чаю». «Мешайте на здоровье». Фролов положил руки на стол. «Мы пока не знаем, кто вывез осмий». «Неужели разучились ловить мышей?» — фыркнула я. «Навряд ли этот человек таскает с собой булыжник. Группа постоянно будет уезжать на экскурсии. Обшарьте в отсутствие людей их номера. Найдите металл и спокойно уносите его с собой. Сомневаюсь, что барыга поднимет вопль и бросится в местную полицию с криком «меня обокрали!» Никита аккуратным... Каким-то женским движением разгладил скатерть. «Если б все было так просто! Осми очень дорогой. Один грамм металла на черном рынке стоит 200 тысяч долларов. По не совсем проверенным данным, у продавца на руках 15 граммов порошка». Я попыталась произвести в уме подсчеты. Следовательно, он ожидает прибыль, «Три миллиона американских рублей». Интересно, почему для совершения сделки выбрали Пхасо? фролов взял из хрустальной подставки салфетку и начал складывать из неё кораблик. «Покупатель не россиянин, и в законодательстве Пхасо нет ни слова о незаконности операции с радиоактивными веществами. Вот если тебя тут с порцией марихуаны на одну затяжку поймают... Тогда кирдык. Местному жителю просто отрубят голову. Да и иностранцу мало не покажется. Здесь наркоманами не церемонится Не пыталась в местной аптеке купить аспирин? Нет, помотала я головой. И не пробуй, отрезал Никита. Провизор без рецепта даже капли в нос не отпустит. Любые медикаменты, включая витамины и биологически активные добавки, Продают только по предписанию врача. «Разве тебя в Москве туроператор не предупредил?» «Не сказал? В случае хронических недугов берите необходимые таблетки с собой и обязательно запаситесь бумагой, что они вам требуются по жизненным показаниям». «Нет, меня просто спросили, нуждаюсь ли я в каждодневном приеме пилюль», пояснила я. Ответила отрицательная, и тема была исчерпана. «Одурманивающие вещества и педофилия — это Набхаса удачно победили», — вздохнул Фролов. На остальные пороки Званг смотрит сквозь пальцы. Проституция разрешена официально, ночные бабочки стоят на учете. Им вменяется в обязанность раз в месяц посещать врача. поэтому со спидом, сифилисом и прочими прелестями здесь покончено. Алкоголь продают свободно, но вот про торговлю радиоактивными материалами местные парламентарии не подумали. А что не запрещено, то позволено. Ясно? «Понятно», — подтвердила я. «И что от меня нужно?» Фролов отложил бумажный крейсер, и вытащил из подставки новую салфетку. — Надо вычислить продавца. Он очень осторожен. Скорее всего, продажа Осмия произойдет не в отеле, а за его пределами, во время очередной экскурсии. В гостинице все постояльцы на виду. Постороннего человека портье к лифтам не подпустит. В ресторане слишком много обслуживающего персонала. Добрая часть официантов и горничных — полицейские осведомители. На Бхасу платят премию тому, кто сдал наркомана или любители детей в лапы закона. «Здесь поощряют стукачей?» — возмутилась я. «Разве можно подглядывать за гостями?» «Для нас поход в милицию — стукачество, а для Бхасца — выполнение гражданского долга и возможность — «Умножить свой бюджет», — парировал Никита. Учитывая желание хозяев и управляющих отелей доказать свою лояльность закону и получить бонус, осмей в отеле толкать не станут, хотя он вроде бы и не запрещен. А вот во время экскурсии — милое дело, тебе надо лишь внимательно приглядеться к участникам группы. Я попыталась избавиться от навязываемой роли. Почему бы тебе самому не проследить за москвичами?» Никита погладил ладонью лысину. «Если я буду везде кататься с вами, то вызову подозрение, и Осми уедет назад непроданным. Преступник очень осторожен, но мы считаем, что это его первая сделка». Он специально приехал в составе группы, потому что она формируется в Москве. Количество ее членов на Бхасу не изменится, и продавец легко заметит постороннего. Пойми, на кону большие деньги и чья-то свобода. — Ну и как вы собираетесь арестовать человека, если на острове можно проворачивать подобные сделки? — резонно удивилась я. «Никто не собирается брать пакостника с поличным», — пояснил Фролов. «Нам надо лишь выяснить, кто он. Более того, я обязан обеспечить беспроблемное возвращение гаденыша в Москву. Лично присмотрю, чтобы он спокойно границу пересек». Вот тут я окончательно перестала разбираться в происходящем. «Ты собрался взять шефство над преступником?» Никита опять погладил себя по лысине. Продавец всего лишь мелкая сошка. Он работает за процент. Отдал ОСМИ и отвалил. а от деньги подскочила я. Переведены на Каймановы острова, нахмурился Фролов. Отследить от правителя и получателя невозможно. Выйти на основное действующее лицо организатора сделки можно лишь через его шестерку. 15 граммов осмия — первая пробная партия. Если всё прокатит успешно, в следующий раз повезут больше. Нам надо не партию взять, а найти организатора. Поэтому, уточнив личность прихвостня, «Дальше можешь не продолжать», — кивнула я. Последний вопрос. Почему вы не отправили из Москвы вместе с группой своего человека? Неужели у мощного ведомства не оказалось денег на покупку путёвки на Пхасу? Оформили бы тебя под видом отдыхающего, и никаких проблем...